Роза. Глава восьмая. У Розы не осталось выбора, поэтому она последовала за бандитом вглубь пещеры. Когда та расширилась, они наткнулись на припасы, спрятанные под валуном. «Нам повезло. Всё по-прежнему здесь», — отметил Шен. Взял кожаный мешок и достал два яблока и ломоть хрустящего хлеба. «Ха! И на этот раз до него не добрались насекомые». В животе у Розы заурчало. К этому времени она была так голодна, что её не волновало, что хлеб начал черстветь, а яблоки были маленькими и переспевшими. Шен вытащил несколько жёстких кусков сушёного мяса и с удовольствием откусил один. «Полоски баранины — мои любимые. Они великолепны на вкус и могут долго храниться», — он предложил ей одну. «Я удивлена, что ты не сообщил, что это сделано из особых ягнят пустыни» сказала Роза, взяв кусок баранины большим и указательным пальцами и осматривая его. «Ты сказал, что они могут долго храниться. Сколько времени этот кусок мяса гнил в том мешке? Просто попробуй кусочек!» Она откусила немного. «Жевательный, но очень ароматный. С этим не поспоришь. Однако не думаю, что я в скором времени попрошу об этом поваров Анна Дна». При этих словах её лицо внезапно изменилось. «Повара. Они будут скучать по мне. Особенно по вечерам. В это время я обычно спускалась на кухню и пробовала какое-нибудь новое творение Кэма. Он самый замечательный пекарь и постоянно пробует новые рецепты. В последнее время он создавал гевронский торт «Мороженое» и какие-то у него с ним проблемы». Она улыбнулась при воспоминании об этом. Некоторые из самых счастливых дней Розы Ванадани прошли в тёплых кухнях, где она проводила время, смеясь, с кемом и Селестой. Ночью, лёжа в постели, она вдыхала запах сахарной пудры, оставшийся в её волосах. После этого ей всегда снялись сладкие специи из далёких деревень. Однако он приготовит его. У него всегда всё получается. Шен нахмурился. «Я удивлён, что в Гевре вообще едят десерты. Разве их жестокий король не ненавидит всё на свете?» «Следи за своим языком!» — отрезала Роза, выныривая из воспоминаний. «Я помолвлена с братом этого жестокого короля!» Шен выплюнул кусок баранины. «Ты помолвлена?» «Боже мой, успокойся, бандит! Конечно, я помолвлена!» Роза с легким разочарованием тряхнула спутанными волосами. «Если бы только у нее была с собой расческа, чтобы заставить их сиять!» «Ты правда считаешь меня такой незавидной девушкой?» Шен выглядел так, словно вот-вот упадёт в обморок. Он медленно опустился на землю. «Я принцесса», — продолжила она, разглаживая безнадёжно помятую ночную рубашку. «Мы обручаемся с правителями других стран ради усиления нашей собственной страны. Вот что мы делаем». Роза давно поняла, что её молодость и красота были настоящей силой. Вильям научил её этому ещё в раннем возрасте. Он планировал её помолвку с тех пор, как она себя помнила перебирал потенциальных женихов, которые были бы добры к ней и к её королевству, готовился к тому дню, когда она выйдет замуж на благо Эанны, и рядом с ней будет сильный супруг, который поможет ей править. — Подожди, — Шен всё ещё пытался осмыслить сказанное. — За кого конкретно ты выходишь замуж? — За принца Анселя, брата короля Гевры, — ответила Роза и присела на валун, наслаждаясь видом хмурого лица Шена хотя она не могла до конца понять его реакцию. Роза чувствовала, что одержала верх. «Мне очень повезло, что мы так хорошо подходим друг другу». Она улыбнулась самой себе, думая о принце. Вспоминая, как его голубые глаза расширялись, когда он смотрел на неё, словно она была самой красивой девушкой в этом мире. Розе нравилась его непринуждённая теплота на их первом свидании и то, как осторожно он держал её за руку, задавал вопросы о её детстве и смеялся над её шутками. Из его писем она подозревала, что он подходящая пара, но теперь, когда они, наконец, встретились лично, Роза могла представить их совместную, довольно приятную жизнь. «Я даже не знал, что у короля есть брат», — отметил Шэн. «Почему ты не выйдешь за Аларика?» «Потому что я влюблена в Анселя», — горячо ответила Роза. «Принц — приз сам по себе. И в любом случае Аларик довольно ясно дал понять, что ему не нужна жена, его мысли заняты другим». «Войной, вне всякого сомнения». Роза проигнорировала его. «С мощью гевронской армии, по моей просьбе, Эанна станет гораздо сильнее, чем раньше», сказала она с улыбкой довольного кота, наблюдая, как поёжился Шен. Похоже, он наконец-то начал сожалеть о том, что похитил её. «И мы с Анселем будем жить долго и счастливо». Шен вытянул ноги, подняв облако золотистой пыли. «Ты, кажется, очень уверена в этом». «Только встретившись с ним, я поняла, что мы созданы друг для друга». «Ты вообще встречала других мужчин?» «Конечно, да, глупый. Я живу не настолько уединённо, как ты думаешь». «Назови хоть одного, кого ты встретила за пределами дворца», — попросил Шен. «А не просто придумывай имя». Роза окинула его испепеляющим взглядом. «Марино Пегаси», — чопорно ответила она. «И уверяю тебя, он так же реален, как и моё презрение к тебе». «Марино — брат моей лучшей подруги Селесты, богатый моряк торгового флота, к тому же довольно симпатичный», — Шен фыркнул. «И какое это имеет отношение к чему-либо? Такое, что если бы я была из тех, кто просто влюбляется без причины, на что ты намекаешь, я наверняка влюбилась бы в Марино только из-за его привлекательной внешности». Она понизила голос, как будто рассказывала Шену секрет. «Думаю, многие женщины уже сделали это». «Селеста видела их в заливе Вишбоун. Они расхаживали по причалу в своих лучших платьях, ожидая прихода его корабля. Это, конечно, сводит её с ума». «Уверен, ему это вполне нравится», — задумчиво произнёс Шен. «Но мы не говорим об этом романтичном Марину. Мы говорим о твоём принце». «Уверяю тебя, у Анселя много достоинств». Роза улыбнулась при воспоминании о ярко-голубых глазах и длинных ресницах принца. «Во-первых...» «У него хорошие манеры», — подчеркнула она. «И он понимает, что значит быть членом королевской семьи, расти под взглядами сотен пар глаз, постоянно наблюдающих за тобой, чувствовать себя одиноким, даже когда тебя окружают люди. Он очень сильно заботится обо мне. Я не могу представить, что встречу кого-то, кто заставит меня чувствовать себя такой обожаемой. И он великодушно проигрывает мне в шахматы». Шен был невыносимо молчалив, ожидая продолжения. Роза нахмурилась, пытаясь вспомнить, что ещё ей нравилось в Анселе. «На солнце его волосы сияют, словно золото, и... и он одевается безупречно». «Хм...» — протянул шен Роза вздохнула. «Не то чтобы меня вообще волновало, что ты думаешь, но что ты знаешь о любви, Шэн Ло». «Точно не так много, как ты, принцесса», — с этими словами он встал на ноги. «Майней — наилучшие пожелания тебе и твоему жениху!» — пробормотал он под нос и начал расхаживать по пещере. «Гевра, Гевра! Удачи тебе с этим, Рен!» Роза навострила уши. «Кто такая Рен?» шэн обернулся. «Шен!» — быстро произнес он. «Я сказал, удачи тебе с этим, шэн «Тебе страшно, бандит!» Роза упевала с моментом внезапного триумфа. «Да, это непростая задача в одиночку противостоять всей армии Гевры. Он уставился на неё сверху вниз, ухмылка подёргивала его губы. Сомневаюсь, что они смогут продержаться в пустыне хотя бы день. Наверняка расплавятся. Раздражённая его самодовольством, Роза бросила в него свой кусок баранины. «Возьми свою гнилую баранину, я не буду её есть». Шэн с лёгкостью поймал мясо. «Мне больше достанется», — сказал он, бросая его в рот. И, возможно, я был слишком добр, поделившись. Мы не друзья. Тебе стоит запомнить это. Ты забываешься, Шен Ло, пустыни. Слова Розы были полны презрения. Я, может быть, и завишу сейчас от тебя, но стоит помнить, кто из нас двоих на самом деле обладает властью. Она уставилась на него таким испепеляющим взглядом, что он отвёл глаза. Шен начал рыться в своей кучке припасов. Нам надо поспать. «Ехать слишком жарко». Он бросил ей что-то похожее на рваное постельное бельё. Роза отбросила его от себя. «Чем это должно быть?» «Это твоя постель, миледи», — произнёс Шен и поклонился с наигранным уважением. «Правильно говорить, ваше высочество», — поправила Роза его. «И я не собираюсь спать на куче тряпья». «Или так, или на земле, ваше высочество». Никто никогда так не насмехался над ней из-за её титула, Но Роза поняла, что её это ничуть не разозлило. Она прочистила горло. «И где я должна лечь?» «Ты можешь выбрать любое место в пещере. Я собираюсь лечь прямо здесь». Он развернул свой спальный мешок. Оттуда выполз паук. Роза подавила крик. Роза не могла спать рядом с бандитом. Это совершенно неприлично. Но и отходить от него слишком далеко она не хотела, как и находиться одной в пещере, где были оставлены знаки ведьм. «Я лягу...» сюда». Она развернула свой мешок по другую сторону валуна. Со стены на неё смотрели знаки ведьм. Она задрожала и поднялась. «Нет, я лучше лягу здесь». Она отползла туда, где могла видеть Шена, но при этом находилась в нескольких футах от него. Теперь она радовалась, что у неё есть плащ. Каким бы вонючим и грубым он ни был, он идеально подходил в качестве одеяла. «Приятных снов, принцесса», — зевнул Шен. Роза не собиралась спать. Она планировала дождаться, когда он уснёт, взять его лошадь и вернуться в Анадон, оставив его с чёрствым хлебом и жилистой бараниной. В голове она нарисовала карту Эаны, широкую и золотистую холмистую Ганьев в центре. Роза не знала её так, как бандит, но была уверена, что если выберет направление и будет ехать достаточно долго, в конце концов найдёт выход. Роза повернулась на и сделала вид, что зевает и подтягивается — «Она использует это время, чтобы успокоиться», — решила она, закрыв глаза и тихо напевая мелодию своего любимого вальса Эанны, представляя себя танцующей со своим дорогим анцелем Шаг, скольжение, поворот. Она проигнорировала тихий смешок Шена, прокатившегося по пещере. «Он вскоре уснёт, а она вернётся во дворец, где ей самое место». Её мурлыка не стихло Шаг, скольжение, поворот. Ещё один воображаемый вальс. И затем... Шен определённо уже будет спать. Шаг, скольжение, поворот. Роза резко проснулась. Пещера была залита пыльным розовым и оранжевым цветом, а это значит, что солнце уже садилось. Прошли часы. О, небеса! Она, должно быть, оказалась более вымотанной, чем думала. Но это не считалось за оправдание. Она чуть не упустила единственную возможность сбежать. К счастью, храпшенно сотрясал маленькую пещеру. Бандит всё ещё крепко спал. — Я глупа, но удача на моей стороне. Роза поднялась на ноги. Пока она крылась мимо спящего бандита, она заметила, что он снял ботинки. — Хорошо. Только глупец осмелится пойти по пустыне без обуви. Она наклонилась, но затем остановилась. Она уже забирала лошадь. Было бы жестоко оставить его бродить по пустыне босиком. Это будет... По-королевски, — решила она, — оставить ему ботинки. А ещё она сохранила ему жизнь. Прекрасная сделка за прекрасную лошадь. Шторм спала у входа в пещеру. «Проснись!» — прошептала Роза в ухо лошади. Шторм фыркнула и продолжила спать. Роза ткнула её в бок. Шторм резко открыла глаза. В панике она начала ржать. «Тише, тише, не бойся!» — прошепела Роза. «Ты знаешь меня, помнишь? Я твоя принцесса!» Шторм только заржала ещё громче. «Я заметил, ты хотела забрать мои ботинки», — раздался голос позади неё. Сердце Розы чуть не остановилось. «Признаюсь, я был удивлён, когда ты оставила их. Довольно любезно с твоей стороны. А знаешь, что нелюбезно? Украсть лошадь». «Как и похищение», — ответила Роза. «И ты вряд ли можешь обвинить меня за попытку сбежать». С этими словами она посмотрела на пустыню, где пески колыхались, как золотые волны. «Итак...» «Ты пыталась украсть мою лошадь и уехать, пока я спал». «Ты ошибся в одном важном моменте», — Роза обернулась, чтобы посмотреть на него. «Скоро я стану королевой этой земли. Мне не нужно ничего красть». «У вас, Валхартов, есть склонность к тому, чтобы просто брать то, что вы хотите, и утверждать, что это ваше». «Я — это Иоанна», — напомнила ему Роза. «А Иоанна — я». «Украсть у своей страны — это как украсть собственное ухо!» «Да-да, так ты и сказала. Это всё принадлежит тебе. Кроме этой лошади. Она моя!» Шен свистнул, и Шторм тут же поднялась на ноги. Он плавным движением запрыгнул ей на спину и повернулся, чтобы посмотреть на Розу сверху вниз. «Так что, ты идёшь?» Она сердито взглянула на него. «Они оба знали, если она останется в этой пещере, то умрёт». Она не сможет пройти пешком через пустыню. «Куда мы идём?» «Я скажу, когда мы доберёмся». «Это не похоже на компромисс». Шен лениво улыбнулся. «Лошадь только у меня. Мне не нужны компромиссы». Роза нахмурилась ещё сильнее. «Возможно, я скормлю тебе ту же фразу, когда ты окажешься в темницах Анадена». «Что ж, сейчас мы не в Анадене, и мне не нужно беспокоиться об этом, не так ли?» Он цокнул языком, и шторм неторопливо зашагал прочь от пещер. Он оглянулся через плечо, его карие глаза расплавились в лучах заходящего солнца. «Последний шанс присоединиться ко мне!» Роза понимала, что для неё безопаснее пойти с бандитом, чем остаться в пустыне одной. И, несомненно, скоро они доберутся до каких-нибудь признаков цивилизации. А когда они это сделают, она спрыгнет с лошади и закричит о помощи, и потом... «О, потом Шен Ло будет сожалеть», — она бросилась за ним. «Я верну свой трон! И своего возлюбленного!» «Не сегодня, принцесса», — отреагировал он, придерживая лошадь. «Но скоро», — подумала Роза, пока забиралась на шторм. «Знаешь», — произнёс Шен, когда лошадь начала набирать скорость, «ты оказалась бойче, чем я думал, особенно для принцессы». Роза взглянула на него через плечо. «Сколько принцесс ты знаешь?» Он рассмеялся, и этот звук пронёсся через его грудь и проник в неё. Это заставило её сердце затрепетать не совсем неприятным образом. «Ты храбрее, чем я думал. Или, по крайней мере, пытаешься такой быть». Его голос раздался рядом с её ухом, тёплое дыхание опалило её кожу. Роза сглотнула. «Я не могу не восхищаться этим. Мной восхищается бесстыдный бандит-похититель». Сухо отреагировала она, и когда он снова рассмеялся, по её телу прошла ещё одна волна тепла, которая не имела ничего общего с жарой. «Впрочем, полагаю, ты не такой ужасный, как я ожидала». «Значит, ты считаешь меня сносным?» Роза уловила усмешку в его голосе. «Ты мне понравился бы гораздо больше, если бы отвёз меня домой», — фыркнула она. «Так как мы уже выяснили, почему я не могу этого сделать...» «Как насчёт того, что я обещаю сделать остаток нашего пути настолько сносным, насколько это возможно?» Он понизил голос до шёпота. «Никогда не знаешь, принцесса, может быть, тебе понравится путешествие?» За пещерами заходящее солнце окрашивало пустыню в яркие цвета, зыгучие пески мерцали, как океан фиолетового и золотого. Это была не такая мягкая красота, как ухоженные сады Анадена или дикая красота леса за окном. Это была резкая, свирепая красота, которая пронзила сердце розы и напомнила ей, насколько велик остров Эана и как мало она видела. «Этого определённо не произойдёт», — ответила она, радуясь, что он не мог увидеть улыбку, которая противоречила её словам.